Глава двадцать шестая. «Они другие!» Нас вернуло на тот самый каменный столб в горах, где дули холоднейшие, особо после умопомрачительного жара пещеры, ветра, а еще на каменном пятачке нас встречали обеспокоенные зар, тени и охотник. Чейр был не просто зол, он был в бешенстве, темно-вишневые глаза пылали кроваво-алым и чуть ли не метали молнии. «Моя княгиня не следит за временем, «Счастливые часов не наблюдают». «Может, пока я решала, кем хочу быть, вторым мужем Рогвера Унгафе или третьей женой, потерялась во времени и пространстве». Гордо провозгласила я очевидную билиберду под утробный хохот Дварфа. Он, едва не катаясь от смеха по камням, выдавил. «Княгиня, как ты проведала то, что у меня как раз эти узы в семье свободны?» «Угадала». Сопломбом объявила я, понимая, что совместная работа и контакт с Архетом позволили мне слишком многое узнать о Бунгафе в частности и про дварфов в целом. У этой расы действительно не было понятия «устойчивый пол». Он, как у лягушек в засуху, мог меняться под гнетом общественной необходимости не один раз за долгую жизнь. Вот только размножаться дворфы могли только с дварфами, ни с кем иным потомство они зачать были не способны. Именно потому так заливисто хохотал мой напарник по строительству. Серебристые узоры по контуру лица Чейра засияли, волосы заискрились. Кажется, охотника, моя незатейливая шутка, ничуть не развлекла. гав, вы пропали на трое суток и не просто ушли, а как сгинули. Даже тени княгини связь с ней не чуяли», — вставил своевременный комментарий Зар. «Шлайк, в силы дверь Фарварда нет доступа». Досадливо крякнул Унгав, а я резко перестала веселиться, понимая, от чего так взбесился охотник. И если хвостатый просто злился, то двое теней замерли, будто пытались заново научиться дышать одним воздухом со мной. Бедолаги, даже предполагать не хочу, что они передумали, пока ждали здесь, не имея возможности даже уйти с точки портала и позвать на помощь. И я не уверена, пили ли они, ели и спали в этот срок. «Простите, мальчики, я не знала». Искренне повинилась я, притянув парочку теней за основание коз ближе и прижав к себе на миг другой. А когда отпустила, они не двинулись с места, так и стояли, только ноздри чуть заметно подракивали, и сердца стучали так бешено, будто гремели тревожными барабанами. «Мы не стоим твоих тревог, княгиня», — тихо проронил Айдес. Но «Ну, это мне решать, ага». Отрезала я и повернулась к Кунгафу. «Мы хорошо поработали, рагвер спасибо. Если не против, я пришлю через Зара шар для связи». «Присылай», — одобрительно согласился Дварф. «Мы мастера в работе с камнем, но зачарованные кристаллы у Решкири лучше выходят. А помощь твоя, княгиня, нам надобно будет и ныне, и впредь. Я ж только слыхала о таком от прапрадеда, да и то все больше сказкой, чем словом верным звучало». Я лишь кивнула, опять мысленно проклиная безалаберного папашу, запустившего хозяйство. В размышлениях о том, что есть, надо и будет сделано, вернулась в Киградес, в свой замок. с сунгафом остался. То ли квасить будет, то ли подробности узнавать, а может, все до кучи. Пусть его обоим стоит спустить пар в подходящей компании. После пещеры Шлайга с вывернутым наизнанку временем и пространством, отъевшим от стандартного течения реальной жизни снаружи трое суток, мне снова хотелось есть и спать. Что называется, почувствую себя тюленем. А все из-за той прорвы энергии, которую через меня Архет качал для двер Фарварда. Потянувшись всем телом, я зевнула и приказала. Накройте стол на четверых, если Кайриль голодна, то на пятерых. Хотелось в душ или лучше ванну. Да еще, чтобы кто-нибудь помыл, чтобы самой руками не двигать. Но перекусить хотелось больше. А тени, трое суток не евшие вообще или не евшие толком, точно никуда не уйдут, чтобы о себе позаботиться. Значит, будем есть все дружные компании. Хотя, судя по злобно сверкающим глазам Чейера, ни хрена не дружный. Я сцедила его к ладошку и попросила. Чайер. «Уймись, ради каких-нибудь своих богов, демонов и чего там цен на твоей душеньке до да кучи. Что бесишься?» «Двоих теней воспитал? Если я тебя так достаю, давай напишу вашему главному, чтобы тебя на другую работу перекинули и попрошу архет что-нибудь со связью сделать, а?» «Княгиня, ты забыла, что я говорила о том, как тень может уйти?» — прошепел Рашкире. «Но ты же вроде рангом повыше». «Отход другой? Нет?» В сомнениях уточнила я, следя за тем, как на столе появляются приборы, закуски, бокалы на четыре персоны. Если не приглядываться к мерцающим теням, появляются сами собой, как в сказке. В моей персональной, страшной, прекрасной и почему-то ухитрившейся намертво вцепиться в душу захочешь не выдержь в сказке. Другой. Только узы, сплетенные между нами архетом, «Не прервать по щелчку пальцев. Они видны тем, кто способен видеть». Скривил губы в подобии улыбки хвостатой. «С меня заживо сдерут кожу и только потом обезглавят, чтобы в ритуальном ларце прислать тебе доказательства того, что никому иному я уже служить не стану». «Хочешь, моя княгиня?» Голос Чайра опустился до интимного шепота, будто его возбуждал этот разговор и предложение о собственной ужасной смерти. «Нет». Отрезала я изо всех сил, пытаясь сделать вид, что мне ни чуточку не стыдно. Опять забыла на миг-другой, как мозг от усталости заклинило, что не среди людей нахожусь, а у Рэшкири. Надо себе прям повесить плакат в гостиной или на входной двери, в апартаменты, чтоб сразу в глаза бросался метровыми буквами. Всего два слова, чтобы больше не путать и дуры не выглядеть. «Рэшкири другие». То, что мне со шметками человеческих установок, несусветная дикость и садизм для них норма жизни, и отныне нет больше для них, есть для нас. И чем быстрее я это запомню, тем реже буду попадать в просак. Повезло, что чейр, такой хитро вывернутый, кто другой мог склонить голову, дескать, как прикажешь, регаль-эш, и слинять в закат навсегда. И только потом, как посылочку бы, получила, поняла, что к чему сполоснув руки и умывшись, села за стол. Чейер и Тени сели на свободные места. Я потянулась к салатику и замерла, потому что сотрапезники мои есть не спешили. Эльфы просто сидели и смотрели на меня, как завороженные. Ей-богу, сживала бы, подавилась. А Чейры, чуть склонив голову на бок, глядела искоса. Что, у меня рога выросли? Хвост? Или я где-то извозюкалась? Позволишь ли, княгиня, сесть в ином месте? Вот для тебя», — робко спросила Эдес. «Садись, где хочется». Пожалуй, я плечами, не видя в просьбе проблемы. Но не хотят сидеть тут или там. Пусть передвинут стулья. Может, внутренний эльфийский фэншуй не велит. Мы ему-то совершенно по... То есть, не принципиально». Так я думала до тех пор, пока Лоэ Диэль, положив себе в тарелку понемногу еды, не пристроились у моих ног. «Эдес слева, Диас справа». И не возмутишься, сама только что разрешила, а что не поняла, что именно эти чокнутые имели в виду. Ну, лозунг на двери придется подправить. Напишу. Они Решкири и Другие, или вообще с названиями раз не мучиться. Хватит просто слов. Они все другие, потому что психов в мирах и среди тех, с кем мне еще доведется столкнуться, будет более чем достаточно. Портить себе этим нервы лишено всякого смысла. Если они не переживают, повторюсь, почему должна дергаться я? Эльфы красивые, сидят, эстетически мне вид услаждают, сами довольны. Так что вопрос закрыт, Алира. Приятного тебе аппетита! Единственно, в сухомятку есть вредно, потому я уточнила: Эй, мальчики, вам Вайса, налить? Счастливы будем, и спите из твоих рук, княгиня. Светло улыбнулся мне темноволосый эльф, вскинув голову. «Надеюсь, не в буквальном смысле этого слова?» Я мысленно скрестила пальцы и спустила эльфам по бокалу с напитком. Вина не наливала, они и так причудливые. Не хочу даже видеть, что случится, если напьется. Думаю, танцами на столе, в купе со стриптизом, дело не кончится. «Хотя смотрелось бы красиво». Бокалы были перехвачены вместе с руками, и прежде чем Лоя Диэль приняли их, они успели облизать мне руки с энтузиазмом, лишь отдаленно напоминающим благодарность. И теперь уже я задумалась. Может, эту парочку в бордель отправить? Нет, не на подработку, а для снятия напряжения. Должны же быть на Киградесе дома с представительницами древнейшей профессии. Сходили бы, сбросили пар. Деньги в казне есть — И пусть теням зарплата в принципе не положена по статусу, но удовлетворение насущных нужд — прямая обязанность охраняемого. Я с сомнением покосилась на Чейра, как возможный источник информации. Не археджи теребить? Вот только хвостатый сейчас вообще был каким-то сердитым, и взгляд, брошенный на эльфов у моих ног, был, да ну нафиг, откровенно завистливым. Так, срочно, мысленно представить, «Транспарант на дверях и успокоится». «О чем думаешь, моя княгиня?» Метнул мне вопрос хвостатый. «Я тебе потом скажу. та а тет оттет. Отмахнулась я, а этот извращенец опять о чем-то не о том подумал, потому что одарил меня двусмысленной улыбочкой. Р -р -р, ну их всех в баню! Взгляд в тарелку и на пятнадцать минут забыть о странных типах, крутящихся вокруг, а то несварение желудка будет обеспечено». Глубоко вздохнув, я занялась едой, и только едой, без попытки поддержания, подобия светской беседы, а то свернет куда-нибудь не туда, и весь аппетит испортит. До визитовки киграды с дядюшки поесть я успела и даже не торопилась. Интерактивная карта своевременно подсказала мне, проявив светящуюся точку, что в числе живых обитателей замка — пополнение. И если Каэриль опять обреталась где-то в саду, то комплект приборов для дядюшки появился прямо на столе. А через пару-тройку минут до комнаты был сопровожден и Ивер. Поздоровавшись, дядя Некромант первым делом выпил кипеченого молока присоединился к трапезе, с названием которой Для перекуса еды многовато, для завтрака обеда или ужина слишком не совпадает время. Я не стала даже мучиться. Как прошел визит в дверь фарвард, моя княгиня. Вежливо уточнил некромант, даже бровью не поведя, в сторону нижней позиции теней. Сидят, но ну и пусть сидят. Он их вообще как предмет интерьера воспринимал, не более того. «Продуктивно, хоть и знойно», — поделилась я, вспоминая буйство лавы в громадной пещере. Это их живое озеро Магмы воистину нечто. Удалось подвести основу путей и порталов через Шлайк. Теперь нужно только время и силы Гвера в дверь Фарварда, чтобы пути окрепли и заработали в полную силу. По крайней мере, они больше не распадаются. Я задумчиво погладила архет оставшие засчитанные дни не просто привычным аксессуаром, а неотъемлемой частью меня самой. Дядюшка отложил двузубую вилку и нахмурился. «Поправь меня, если ошибаюсь, Алера, но ты хочешь сказать, что ты и Архет были необходимы в пещере Шлайга для двер Фарвард, так же, как в круге князей в Кеградесе?» «Что-то вроде того, дядюшка, только у нас поправляла и вела я, а в двер Фарвард Мы работали в тандеме с Унгафом. Напрямую без проводника Рогвера я не смогла бы воздействовать на первородную магму. Она — средоточие силы другого мира. Для влияния на нее надо родиться дворфом. архет не просто артефакт, а основа благополучия Киградесса. Не то спросил, не то констатировал Ивер и замолчал, ожидая продолжения или пояснения. Я задумалась собирая мысли с полок сознания, куда они укладывались при каждом очередном взаимодействии с уникальным кристаллом, а потом обобщила, сама отстраненно удивляясь сказанному: Архет это эксперимент не высшим бестелесным сущностям, а разумной силе, заключенной в артефакте, переданы возможности и право регулировки потоков энергии в мирах и между мирами, некоторые части нашей бесконечной вселенной, но сам по себе Архет на это не способен. Ему нужен носитель живой проводник из плоти и крови, раса Рашкери, как самый поддающийся воздействию на кровь. Одна из ветвей князейки Градеса обладала оптимальными зачатками, требуемых для взаимодействия сил, потому они и были выбраны носителями Архета. «Благодарю, Алира. Прежде я не владел подобной информацией», отметил дядюшка. Гвенда тоже не знала этого, Архет не мог с ним связаться на достаточном уровне, чтобы объяснить, и прежние носители артефакта, те, кто еще понимал как надо, не считали нужным оставлять инструкции по эксплуатации, или, как вариант, те банально затерялись в веках, пожалуй, плечами подтягивая Вайс. «Сколько этих миров под властью Архета?» — мрачно справился Чер. «Наверное, прикидывал, как в таких неподходящих условиях ему организовывать мою охрану, чтобы не стать кусочком в ларчике». «И я тоже хм, прикинула вслед за охотником и тут же скривилась от боли, прошившей голову, благодаря очередному щедрому просветительскому посылу Архета. Однако на вопрос ответила». Это не константа, вернее, константа лишь основная гроздь миров, окружающих киградес остальные смещаются, то приближаясь, то отдаляясь, как мыльные пузыри в воздухе под ветерком, ветерками, меняющими направления, как альвеолы легких, оплетаемые капиллярами путей, которые разносят оживительную энергию и связывают миры. Начала я говорить и осеклась, чувствуя, как из носа сочится влага. Я что, простыла? И где? В шлайге можно было только пропариться. Неужели за 30 секунд на ветреном пятачке в горах? Ненавижу насморк. Эта пакость действительно не лечится одним махом никакими средствами. Присказку про неделю и семь дней не зря придумали. Присказка. Леченный насморк лечится за неделю, не леченный за семь дней. Подняв салфетку, промокнула влагу и тупо уставилась на красное пятно. «Ну, есть две новости. Хорошая и не особо. Что это не насморк — хорошо, а вот что кровь — плохо. Кажется, перенапряглась малость. Заговаривать придется, а на себя всегда плохо действовала. А Лира тебе дурно?» Не на шутку встревожился Ивер, почуяв или увидев кровь. «Сейчас пройдет, дядюшка. Чуток перестаралась», — отмахнулась я. «Прямой выстрел в мозг — это болезненно, даже если не пуля, а информация, прямиком от архета. Мне урок. Сначала надо думать, а потом спрашивать». Взволнованно дернулись эльфы по обе стороны от меня, а Айчер метнулся вперед и, поймав мой подбородок, захват цепких ногтей, запрокинул вверх голову. Хорошо еще шею от усердия не свернул. Пока одна рука фиксировала, вторая легла на переносицу и обдала холодом а потом хвостатый склонился и слезнул с моего лица кровь одним движением языка, издав при этом едва слышный стон удовольствия. «Напился?» — сварливо буркнула я, когда течь из носа перестала, и чер отстранился. «Это другая жажда, моя княгиня», — протянул Рашкири, полуприкрыв, сверкнувшие темным багрянцем глаза. «Другая нужда. Утолить до конца невозможно. Лишь приглушить, а этим приглушить» лишь на миг другой. «Может, тебе к девочкам облегченного поведения сходить, заодно теней выгуляешь?» Прогоняя собственническое неудовольствие от того, что мои тени будут иметь дело с чужими девицами, деловито уточнила я. «Моя княгиня, твоя безмерная забота излишняя», — процедил Чейр, резко мотнув хвостом и вымылся из комнаты, заодно отдав команду на выход эльфам, те кинули на меня по жалобному взгляду брошенных птенчиков, но исчезли без возражений. Остались лишь мы с некромантом. Я зарылась пальцами в свою шевелюру у корней и с силой потянула волосы раз, другой, третий, в надежде пробудить мозги к работе. Над ошибками. Дядюшка смотрел на меня с легкой укорезной, как на любимое, но неразумное дитя, ляпнувшее глупость. Дядя Ивер, что-то не так? Прости. Я по обычаям рыжкирии, особенностям прикрепленных теней, информацию у Архета не просила, жду, чтобы всплыла. Самой стрёмно. Боюсь так легко, как с кратким пояснением по структуре Киградеса не отделаюсь, с живыми куда сложнее, чем с абстрактными понятиями и точными науками. Да и первое очередное сейчас другое. Дороги связи, внутри и между мирами, плюс залежи документов в Киградесе. Я вздохнула ещё разок. Прямо не знаю, за что хвататься. Дай себе передышку, Алира, и понапрасну более, не рискуй здоровьем, телу и разуму, надо восстановиться. Что до твоего вопроса, моя дорогая, тени потому и зовутся тенями, что их создают такими, проводя через лабиринты. Они ни о ком и ни о чем помыслить не могут, кроме того, кого должны защищать. Ты — их смысл жизни, ее центр и цель. «Но Чейр-то охотник, он же только через архет со мной связан, а не узами верности. Они ему ничуть не мешали намедне служанку, лапать, пожалуй, плечами». «Узоры этой связи я не могу постичь в полной мере, поскольку с артефактом связаны лишь ты. Но сутью охотника, миссию тени, как и связь архета, Чейр принял целиком. Значит, и для него отныне ты, средоточие всех помыслов, пусть он не выказывает этого прямо». Задумчиво, без враждебности или ревности, поделился информацией дядюшка. Да, вот тебе и разница менталитетов. Некромант даже не воспринимал чейры и ко, я про парочку эльфов, как соперников. Мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть все трое для Ивера существовали сейчас лишь в качестве приложения ко мне. Что-то вроде того, что нельзя ревновать девушку к ее подушке и одеялу. Вернее, ревновать, конечно, можно, если ты с головой не дружишь, а так ни — ни-ни. Мне кажется, это жестким. Так, ломать личность, — нахмурилась я. Иначе тень не отковать, — пожал плечами дядюшка. А твоя жизнь, княгиня, для киградеса ныне величайшая ценность. А почему у Гвенда не было теней? — полюбопытствовала я, пытаясь прощупать веер вариантов. Это же вроде как обычай. «Князя неизменно должны сопровождать тени. Их было шестеро». Коротко поправил меня Ивер, но поскольку я все еще смотрела на дядюшку, дожидаясь пояснения, продолжил. Гвенд ушел дальше по назначенному пути перерождений. Тени последовали за ним. «Ну да, логично», — вздохнула я, не собираясь тратить душевные силы на тех, кому уже не поможешь, — и зевнула. «Спасибо, дядя. Мне надо поспать, а потом снова дела». «Отдыхай, Алира», — заботливо пожелал некромант и удалился. Я пересела в кресло и стекла по мягкой спинке. Двигаться, даже принимать ванну, совершенно не хотелось. Хотелось... А, ничего не хотелось. Только сидеть в кресле и не шевелиться. А если чем и шевелить, то лишь кончиком пальца. Даже не указательного или темпаче большого. Мизинчиком. Выходит, я по-настоящему устала. Пусть до конца я не понимала, в какой степени. Ну, в принципе, справедливо. То, что мы вытворяли с Унгафом, было круто. И за такие выкрутасы настала пора платить. Хорошо еще до дома удалось добраться, прежде чем долбануло это самое состояние нестояния. Хочу помыться в пижамку и в кровать. Жалобно промяукала я, соображая, где взять на весь перечень сил. А потом я поняла, что не все едва оформленные мыслью желания есть зло. Призрачные помощники Киградеса начали действовать, меня бережно вынули из кресла, раздели, осторожно сполоснули в ванне и даже переодели в пижаму, из уникально подстраивающейся под форму и ситуацию ткани. Последним слабо отслеживаемым фактом было перемещение тела на кровать. И все.